и просто рассказать о работе физико живущего среди нас, дать его по возможности в действии. И еще показать, что дорога в микромир, охота за кварками и другими диковинными частицами, неожиданно вывела исследователей на бескрайние просторы космоса. Андрей Линде Я вышел на станции метро «Юго-Западное», сел в автобус. Он долго, минут 40, увозил меня все дальше от центра города. Почти у московской кольцевой дороги, рядом с летной рощицей, стоял шестнадцатиэтажный дом башни. Лифт поднял меня на тринадцатый этаж, я позвонил. Дверь открыл Андрей Линде, молодой физик-теоретик. Гипотезу о горячей вселенной выдвинул в 1946 году физик-теоретик Гамов, 1904-1968. Он-то первым и заговорил о физике, обусловившей расширение Вселенной. Гипотеза Гамова, неоднократно уточнявшаяся и выдержавшая экспериментальную проверку, оставляла открытыми вопросы о сверхранних состояниях Вселенной. Но можно ли и насколько приблизиться к нулевому моменту, моменту пуска Вселенной? Еще 10 лет назад сверхплотным веществом считалось вещество с плотностью 10 в 14, 10 в 15 граммов в кубическом сантиметре, с плотностью, незначительно превосходящей ядерную. А как описать состояние материи, в котором Вселенная находилась в начальной доли секунды, было совершенно неясно. Теперь, после работ Линды, Старобинского и других, в основном советских теоретиков, уже удается описать свойства вещества с плотностью почти на 80 порядков, превосходящей ядерную. Биография линда предельно проста. Родился в 1948 году. В 1972 окончил фитфак МГУ. С 1975 сотрудника отдела теоретической физики, руководит академик Гиндбург, физического института имени Лебедева Академии наук СССР, ФИАН, где работает и сейчас. В 1978 году вместе со своим бывшим научным руководителем Киржницем за цикл работ награжден премией имени Ломоносова Академии наук СССР. В 1983-м защитил докторскую диссертацию на тему фазовые переходы в теории элементарных частиц и космологии. Андрей из семьи ученых, отец известный радиотехник, профессор, мать доктор наук, крупный специалист по космическим лучам. И семья у Андрея Линды получилась чисто научной, жена тоже доктор наук, тоже физик-теоретик, специалист по квантовой гравитации. Биография Линды коротка, совсем не соизмерима ни с предметом его занятий вся Вселенная, да еще и расширяющаяся, ни с тем, что сулят его работы науки. В космологии, рассказывала Линда при нашей встрече, существует много вопросов, ответить на которые прежде даже не пытались. Почему, к примеру, во Вселенной есть вещество и отсутствует антивещество? Почему Вселенная в больших масштабах очень однородна и изотропна? Подобные вопросы долгое время казались почти метафизическими, и ответ на них обычно базировался на так называемом антропном принципе. Говорилось, что в анизотропной и неоднородной вселенной, не содержащей избытка вещества над антивеществом, не могла бы возникнуть жизнь, и никто не мог бы задавать подобные вопросы. Такой ответ довольно остроумен, но не вполне удовлетворительным И объяснить многое из этой кажущейся метафизики, смогла только теория элементарных частиц. В 1922 году советский ученый-ленинградец Фридман, 1888-1925, предложил модель нестационарной Вселенной. К сожалению, Фридман умер, так и не узнав о научной революции, вызванной двумя его короткими статьями. Не узнал и о том, что его модель была подтверждена наблюдениями американского астронома Хаббла в 1929 году, не узнал он и о присуждении ему посмертно премии имени Владимира Ильича Ленина, 1931 год. Фридмановская модель, расширяющаяся в вселенной, объяснила многое, но она ничего не говорила о периоде, очень-очень ранней вселенной, о том, что происходило сразу же после Большого взрыва. Этот пробел восполнен новым сценарием, наиболее полно он изложен в докторской диссертации Линда «Раздувающейся вселенной», тому отрезку в жизни вселенной который предшествовал фридмановскому. у придмана темп расширения вселенной постепенно замедляется Тулинде радиус вселенной начинает минимального быстро нарастает